Зеркальная могила. Лу. Среди усыпальниц я нашла семейный склеп рода Трамбле. Никогда прежде я так не надеялась, что ошиблась, и никогда прежде мне не было так тошно. Как и в других гробницах, вдоль полок стояли черепа. Я никогда не понимала этого обычая. Ведьмы своих мертвецов не обезглавливали? Интересно, умершему отрезали голову до или после разложения? Или. или во время бальзамирования. И кто вообще этим занимался? Явно не родственники. У меня внутри все скрутило от мысли о том, каково распиливать кости любимого человека. И я решила, что на самом деле не так уж мне интересно все это знать. Я шла все дальше, и ноги наливались свинцом все тяжелей. Наконец, наконец-то! Я обнаружила ее имя выгравированная на красивом гробу из розового дерева. Филиппа Алуэта Трамбле, возлюбленная дочь и сестра. «Селия, ты здесь?» Ответа не было. Что ж, по крайней мере, череп Филиппы пока не выставили на всеобщее обозрение. Я поднапряглась и потянула крышку гроба, но та не поддалась. Спустя несколько минут тщетных усилий я выдохнула. «Не знаю, слышишь ли ты меня. и очень надеюсь, что тебя там нет. В таком случае приношу твоей сестре свои глубочайшие извинения. Но у меня ничего не выходит. Эта чертова крышка слишком тяжелая. Придется снимать ее колдовством». Камешек проскочил по земле у меня за спиной, и я резко обернулась, вскинув руки. «Ансель?» Я тут же опустила их и разинула рот. «Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашел?» Он изумленно смотрел на черепа. Когда остальные ушли, я снова подергал люк. У меня была одна догадка. Ансель робко улыбнулся мне. Я знал, что после истории с Коко ты будешь колдовать осторожнее, использовать лишь те узоры, которые сможешь спокойно поддерживать и запечатать люк только для Рида. Мне показалось это проще, чем закрыть его от всех или навсегда. И я был прав. Люк открылся, и я пошел по первому туннелю. Он привел меня прямо сюда. Быть не может. Я недоверчиво уставилась на него. Тот туннель ведет в тупик. Ты, наверное, в темноте перепутал. А где остальные? Пошли через вход на кладбище. Через вход на кладбище. Я инстинктивно отпустила узор, который опутывал моё сердце, и вся моя любовь к Риду, всё отчаяние и страх захлестнули меня волной, сбивая с толку. Волна была так сильна, что я едва устояла на ногах. «Вот чёрт! Рид!» Ансель беспомощно пожал плечами. «Не знаю. Он велел мне остаться, но я не смог. Я должен был хоть как-то тебе помочь. Не злись, пожалуйста». «Не злись? Да я вовсе не...» Внезапная страшная мысль тисками сдавила мне горло. «Но нет. Чушь. Всё это полная чушь». Я потрясла головой, посмеиваясь над тем, как абсурдно и бредовой была эта мысль. Анселю и самой себе я сказала, «Нет-нет-нет, я не злюсь». «Нет-нет-нет», — нет, вторил мой внутренний голос снова и снова, вцепившись в заветное слово, как в талисман. Я широко улыбнулась, взяла Анселя под руку и подтащила к себе. Волноваться совершенно не о чем. Но мне все же кажется, что Рид, учитывая обстоятельства, мог быть прав. Лучше тебе вернуться в таверну и подождать... Ансель отпрянул и обиженно сверкнул глазами. «Уже почти полночь, оселью ты так и не нашла. Я могу помочь». «Вообще-то, возможно, нашла». «Но где она?» Он оглянулся на черепа и гробы, тревожно хмурясь. «Она жива?» «Полагаю, что да, но мне сложновато». «Я могу помочь чем угодно». «Нет, думаю, тебе стоит...» «В чем дело?» Ансель повысил тон. «Думаешь, я не справлюсь?» Ты же знаешь, я не об этом. Тогда что не так? Я ведь правда могу помочь. И очень хочу. Знаю, но... Я вовсе не ребенок Лу. И мне до смерти надоело, что все со мной обращаются, как с ребенком. Мне уже почти семнадцать. На год больше, чем было тебе, когда ты целое королевство спасла. Когда я сбежала, — отрезала я, теряя терпение. Ансель, я просто сбежала. И сейчас прошу тебя о том же. «Почему?» — выпалил Ансель, всплеснув руками. Щеки у него порозовели, глаза заблестели. Ты мне однажды сказала, что я вовсе не никчемный, но я до сих пор не верю в это. Сражаться я не умею, колдовать тоже. Позволь мне доказать, что я вообще хоть что-то могу». Я громко выругалась. Да сколько раз можно повторять, Ансель? Тебе совершенно ничего не нужно мне доказывать». «Тогда позволь мне доказать это самому себе!» Голос Анселя надорвался. Он сморщился, опустил взгляд и уставился на свои руки. «Пожалуйста!» При виде этого у меня заболело сердце. Ансель правда считал себя никчемным. Не просто считал, он искренне верил в это до глубины души. А я ничего не могла поделать. Только не сейчас, когда на кону стояла его жизнь. Возможно, для целого мира он значил не так уж много, но для меня... Для меня он был совершенно бесценен, и если есть хоть малый риск... Мужчина, близкий твоему сердцу, умрет. Я возненавидела себя за то, что собиралась сделать. «Ты прав, Фанцель», — проговорила я. Холодно, жестко, потому что знала, если сказать правду, он заортачится, не пожелает уйти. Нужно было ранить его так больно, чтобы он просто не захотел, не сумел остаться. Я кивнула и скрестила руки на груди: Ты хочешь услышать правду? Ладно. Все верно. Ты ломаешь все, к чему прикасаешься. Ты не в состоянии даже ходить нормально, не спотыкаясь на ровном месте, что уж там, мечом махать. Как ты можешь спасти женщину, если даже просто поговорить с ней не способен, не покраснев до ушей Серьезно, ты настолько беспомощен. Что на тебя просто жалко смотреть. С каждым словом Мансель все больше съеживался. В глазах его заблестели слезы, но я еще не закончила. Ты твердишь, что не ребенок, Анцель, но это так и есть. Ты и есть ребенок. Маленький мальчик, который нарядился в костюмчик с чужого плеча и пытается играть во взрослую жизнь. Мы взяли тебя с собой смеху ради, но время для игр прошло. «Сейчас девушке грозит беда, равно как и мне, и мы не можем позволить тебе все испортить. Извини». Побледнев как мел, Ансель молчал. «А теперь», — проговорила я, заставляя себя продолжать, заставляя себя дышать, «ты развернешься и отправишься назад в туннель. Вернешься в таверну и будешь прятаться у себя в комнате, пока беда не минует. Тебе все ясно?» Ансель уставился на меня, сжав губы, чтобы они не дрожали нет не все ясно нет он чуть расправил плечи и утер слезу со щеки я никуда не уйду что что я сказал что никуда я сощурилась я прекрасно слышала что ты сказал я даю тебе шанс передумать а что ты мне сделаешь ансель презрительно рассмеялся но смех его вышел таким горьким и фальшивым что ранил меня до глубины души заморозишь мне сердце Раздробишь кости? Заставишь забыть, что мы с тобой знакомы?» Я погладила розовое дерево, размышляя. «Подобное колдовство причинит боль нам обоим, но, по крайней мере, он останется жив. Если заставишь — да». Некоторое время мы смотрели друг на друга. Такого яростного взгляда я у Анселя никогда не видела. Пока где-то рядом не послышался глухой стук. Мы обернулись к гробу Филиппа, и я стыдливо закрыла глаза. Я совсем забыла про Селию. Там кто-то... Анцель в ужасе втянул в воздух. Там Селия? Живая? Да, прошептала я, тут же забыв злость. Коко сама сказала, в ее видениях редко все так, как кажется. Возможно, и на этот раз все сложится иначе. Будущее переменчиво. Может быть, если бы я отослала Анцеля прочь, он бы погиб в туннелях. А если он останется рядом, я смогу как-нибудь его защитить держись рядом, Ансель». Вместе мы сумели стащить гроб Филиппы на пол. Открыть его оказалось сложнее. Потребовалось колдовство. Но я отлично умела ломать замки, и, к счастью для меня, я как раз только что разрушила дружбу. Обмен получился достойный. Вот и еще один раунд в игре Морганы. Крышка открылась легко. Когда мы увидели Селию, которая лежала без чувств в останках собственной сестры, Анселя мгновенно вырвала. Ей сама прижала кулак к рту, чтобы сдержать тошноту. Труп Филиппа еще не полностью разложился, и ее сгнившая плоть стекала по коже Селии. А запах... Меня стошнило на череп Моники присцилы Трамбле. «Она никогда не оправится от подобного», — проговорила я, утирая рот рукавом. Даже... Даже для Моргана это слишком. Услышав мой голос, селия резко села, и ее глаза распахнулись. При виде меня по ее щекам покатились слезы. Селия! выдохнула я и упала на колени рядом с ней. Мне так жаль, ты нашла меня. Я, как могла, стерла с ее лица и волос слизь. Конечно. Я не думала, что ты придешь. Я здесь уже много недель. Селия сильно дрожала, но из гроба не вставала. Я укрыла ее плечи своим плащом. Она иногда меня навещала, дразнила меня, говорила, что я тут умру, что Рид меня позабыл. «Тише, тише. Теперь тебе ничто не грозит. Это Рид меня к тебе прислал. Мы тебя отсюда вытащим, и я не могу уйти». Селия разрыдалась еще горше, когда мы с Анселем попробовали поднять ее, но ничего не вышло. Мы попытались снова, но тщетно. Я не могу пошевелиться. Смогу только, чтобы отвести себя к ней. Она меня заколдовала. И вот тогда-то я, наконец, учуяла запах колдовства, едва ощутимый среди мертвецкого зловония. «А если не отведу, останусь здесь, с Филиппой». Селия жалобно заскулила, и я прижала ее к себе, отчаянно желая, чтобы рядом оказался Рид. Он знал бы, как поступить, знал бы, как ее утешить. Нет, я резко отбросила прочь эту мысль. Нечего Риду здесь делать. Я не сумела прогнать Анселя, но все еще могла не позволить Риду нас найти и последовать за нами к Моргане. Я верила, что она останется цел, если я удержу его подальше от нее. И все еще молилась, что видение Коко было ошибочным, и эту ночь переживут все. «А хотя бы встать ты можешь?» — спросила я. «Вряд ли». «Попробуешь? Мы с Анселем поможем». Селия отпрянула, будто только сейчас осознала, что я к ней прикоснулась. «Нет, ты... ты, ты забрала у меня Рида». Она сказала, «ты его заколдовала». Я попыталась взять себя в руки. Виновата здесь была не Селия, а Маргана. Наверняка она все это время только тем и занималась, что врала Селии из три короба. И как только та придет в себя, убедить ее уйти со мной будет уже невозможно. Я ведь была для нее врагом. Ведьмой, которая приворожила Рида. Селия, мы ведь не можем навсегда остаться здесь и вот так сидеть на полу. В конце концов придется что-то делать. Где Рид? Дыхание Селии снова дрогнуло, и она лихорадочно огляделась. «Где? Я хочу Криду!» «Я могу тебя к нему отвести, терпеливо сказала я, жестом веля Анселю сесть рядом. Селия снова начала подвывать, качаясь вперед назад и пряча в ладонях лицо. «Но для этого ты должна встать из гроба». Как я и рассчитывала, Селия затихла, увидев сквозь пальцы Анцеля. «Ты», — прошептала она, вцепившись в край гроба. «Я...» «Видела тебя в башне! Ты новобранец!» Слава богу, Анселю хватило ума солгать. «Да», — сказал он быстро и взял ее за руку. «Верно. И ты должна мне довериться. Я никому не позволю тебя тронуть, Селия, особенно в ведьме». Она подалась ближе. «Ты не понимаешь. Я чувствую ее колдовство. Оно меня тянет прямо вот здесь». Селия постучала себя по груди, судорожно, нервно. Под ногтями у нее запеклась кровь, будто она пыталась процарапать деревянную крышку насквозь. «Если я встану, выбора не будет. Она ждет нас». «Ты сможешь снять чары?» — спросил меня Ансель. «Так нельзя. Не знаю, как Риду подобное удалось в Мадранит, но наверняка это потребовало необычайной сосредоточенности, возможно, мощного прилива чувств». И Моргана тогда отвлеклась, а сейчас я не могу. Из туннеля донеслись тихие голоса. Я не смогла разобрать, кто и что говорил, но никто не должен был найти нас здесь. Особенно Рид. «Вставай!» — рявкнула я сели. «Вставай и веди нас к Маргане. Пока все совсем не покатилось к чертям. Она уставилась на меня, изумившись этой вспышки гнева, а я стала яростно дергать ее за руку. Но все без толку. Селия должна была встать сама, по доброй воле. Так она и поступила, когда я вцепилась ей в лицо и прошипела. «Если не встанешь, Рид умрет».